Глава десятая. «Дитя, дитя другого мира!» Он схватил меня старческой рукой с далеко не старческой силой. Боль утраты рано так познала. Соленая лужа кругом. Слишком далеко залетел воин бравый. Вы оба связались, боль разделив. Но ваши пути не рядом шли и вовсе не должны были идти.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 Он замолк, склонив голову на бок. Ни одна, их много будет? Ни одна жена. Я пролетаю, как фанера над Парижем, с такими предсказаниями. Из другого мира будет та, что будет здесь, и содрогнутся небеса, и горы взвоют над простором лужи высушатся в миг. Но я, ух, турей, ужасно зла, и зверь по воле ее забудет все. Дается шанс один, второй, но выбор сделать должен он. Их будет всего десять. Печеный лосось. Невинность света падает на пол, когда узрит дракон в немом молчании свою судьбу, свое призвание. И упадет отчаянием душа, что мучили и при жизни. Магма. Жареный петух. Сильный телом воспрянет духом, возразившим мудрейшему раз. Волна и земля схлюснутся вновь. Сквозь похоть и обман меняется судьба. Мокрые штаны. А умный обретет отраву. И мать, утерянную найдет, душа со светлыми мозгами. Целебные травы. Не откажется святыне, что серебро на шее носит, как всегда. Следи за то, что ищет вне угла, ведь золото — наше все. Сред ликов ищет обожание, но забывает о себе, и ей укажет лик создания, что дан в рождении той. Смерть пришла с той, что вину не несет. Соединятся мира два благодаря лишь той, что поведет всех за собой. И к алтарю они придут в самый праздный день, Лишь когда сбудется то, что предназначено для десятерых. Прознают все, что за дела. Богиня так хотела. Испытания месяца два даны от первого числа. Успей, дракон! Сладкий перец. Чистое сердце тяжкая ноша, но я Яухтурей верит в вас очень. Первая мысль, что возникла в моей голове, «Ярмир» или «дальний родственник» или создатель google гугл-переводчика. Хоть бы записать дал. Как я это все расшифровывать буду?» «Вот, возьмите лист с предсказанием», — протянул монах мне запись. «А вы раньше не могли дать?» — спросила, пробежавшись взглядом по тексту. «Все, что сказал старик». Сложила листок с предсказанием вдвое и убрала в сумку. «О нет, что вы, я записывал за ним». «Просто всегда есть часть, относящаяся к предсказанию», — он показал рукой на выход. «А есть часть, необходимая нам». «А про лосося?» — уточнила, выходя из комнаты. «И про мокрые штаны?» «Спеши, дитя другого мира, ведь можешь не успеть!» Позади раздался инфернальный голос старика. Его белесые глаза крутились по кругу, не в состоянии сфокусироваться. «Зачать дитя способна вновь, но поспеши, фрейтин в крови течет». «А это еще что такое?» Только обернулась, как врезалась в хромовника, вылупившего на меня глаза. «Что?» «Вы хоть понимаете, что вы натворили?» — спросил он. Я повернулась к старику, но тот развернулся к стене и захрапел. Сильно захрапел. «Ну, раз не умер, значит, все хорошо?» «Вы о чем?» «О Нефрейтине, невозмутимо ответил хромовник «А что это?» Сложно объяснять дракону, что чего только в крови может не быть, особенно с нашими прививками, лечением и питанием. Сильнейшая трава для непристойных действий. Людям его принимать вообще воспрещается. Я хорошо себя чувствовала. Хотела спросить, что он имел в виду, говоря о непристойных действиях. Но мы проходили мимо толпы народа. Это очень редкий цвет. Он чуть ли не полностью исчез. Хромовник задумчиво молчал, пока мы шли к выходу. «Обратитесь в лечебницу. Они вам помогут». Прям гордость берет за ветлунговских святых людей. «Нет никакого. Помолитесь богине, и она обязательно поможет. Вот прям вот-вот». Не послали к бабке-гадалке в лес, Который, пока дойдешь, уже умереть можно. Правда, драконья медицина тоже похожа на народную. Но тут и магия все-таки явление обыденное, и ты точно знаешь, что вылечишься. У Наташи хронический насморк был. Один раз сходили в лечебницу, и все. За последние полгода ни разу не чихнула. Лечебница так лечебница. Серое неприветливое здание встречало угрюмыми дверями с черной кованой решеткой. На ресепшене, если так можно назвать деревянную стойку, сидела угрюмая дракониха. «Здравствуйте. Мне бы анализ крови». «Что?» — рявкнула она, уставившись карими глазами с вертикальными зрачками. «Как же у них это называется?» — по-драконьему. «Разбирательство крови. Имя, фамилия, статус». «Загоролька Алла Петровна. Герцогиня». записала, «Приходите через месяц», — нудным голосом пробурчала она. «Извините, но мне нужно сейчас». «А я думала, это у нас, в государственных клиниках очереди. У драконов все хуже». «Приходите через месяц или обращайтесь к частному врачу». «Девушка, мне нужно как можно быстрее». Она подняла на меня усталый взгляд. «А у нас все по записи. Если вас что-то не устраивает, обращайтесь к лекарскому министру». Я герцогиня. Да хоть королева, ваша очередь через месяц. У нас запись, что ваши анализы будут готовы через два дня, от врача Алана Стемфри. Следующее вы сможете сдать через месяц. Я уже хотела было повозмущаться. И толку. Взятки тут нельзя давать. Какова бы ни была моя степень недоверия к Алану, придется ждать его результатов. Грета мне дала какой-то отвар. А что если там этот. Нефрейтин и был. Вернувшись домой, первым делом пошла на кухню. Горничная прибиралась где-то в доме. Я перетрясла все шкафчики, все баночки. Ничего подозрительного. Все, что знаю, все было на кухне. алочка вы проголодались?» услышала позади, когда протянула руку к склянке, стоящей на верхнем шкафу. «Грета!» Степень моей нервозности скакнула до критической точки. «Поклянись, Яухтурей, что на один мой вопрос ты ответишь правду». Я увидела, как Грета сжалась, а в глазах промелькнул страх. «Алла, я ни в чем перед вами не виновата. Что с вами?» «Поклянись!» Я слезла со стула, крутя в руках баночку с молотым перцем. «Клянусь!» — она нервно сглотнула. я Яухтурей!» Зеленоватый свет вспыхнул рядом с ней и погас, заключая ваковы клятвы. «Что ты? Какое от... Как же так спросить? Из каких трав был отвар, который вы давали мне выпить позавчера?» «И все?» — она выдохнула облегченно. «Мак, корица, весмайт, мята, гривзик. «Хм, ни фрейтина нет, а все остальное — сильно и успокаивающее. Королева-мать такое пила». «Что случилось с герцогиней?» Грета нахмурила брови, подойдя ко мне. «Грета, что такое нефрейтин? «Трава, чтоб драконица не беременела. Но цвет редкий, ее никто не пьет уже. Она выложила овощи на стол. Раньше особо рьяные драконицы часто пели его. Но у него свойства странные. То ли бесплодные они становились, то ли еще чего. Спроси у лечебника, они это все изучают». Да что ж такое? Я и так себе места не нахожу в последнее время. У меня словно землю с под ног выбивают с каждым днем. Уже хочется закутаться в одеялко и забыть все проблемы. А когда было легко? Мне в мои годы жаловаться, что жизнь скучная и однообразна? Так, Алла, успокойся. Дождемся ответа Аллана. Может, богиня ошиблась? Вон! Все предсказание на бред сумасшедшего похоже. Возможно, и здесь ошиблась. Я упорно не позволяла себе пускаться в раздумья по поводу бывшего. Зачем? Опять накручивать себя, что три года прошли впустую, что даже богиня была против. Как же тяжело расстаться и похоронить то, что было так дорого, а еще ужаснее согласиться с тем, что этого не должно было быть».